Как минимум тайный дом. Первый мозговой штурм не дал результата, и теперь участники совещания анализировали список покупок, пытаясь на его основании вычислить дальнейшие шаги Ерги. Занятие оказалось безрезультатным. Версии становились все более и более фантастическими, а потому у всех нарастало раздражение. «С тем добром, что у него есть, он может спокойно прожить год или два вдали от Москвы». — пробурчал Делаэрт. — За это время он окончательно освоится в мире и... Я не хочу даже думать о том, что он может натворить. — Лорд Тать не меньший псих, — не согласился Сантьяго. — Он натворил мне очень много. — Лорд Тать не способен прыгать из тела в тело, — парировал Гуга. — Что случится, если ваш Ерга переселится в Человского лидера? Нав поморщился. — Кажется, мы движемся не в том направлении.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 Отключил телефон и по очереди посмотрел на Чудо и Людо. «Надеюсь, я вас не разочаровал».